Глава 13. Через неделю я официально выписался из больницы и стал вольной птицей. Первым делом я направился в академию, принял горячий душ и собрал необходимое обмундирование для похода в Данш. Трещина рядом с деревней Курпатовка всё ещё была цеплена. По сведениям Андрея Сидоровца, пока не решились её исследовать, ожидали делегацию из Москвы. В нее даже позвали каких-то иностранных специалистов. Охранники, поставленные следить за таинственным данжем, с удовольствием продавали туда билеты. Разумеется, когда не видела высокое начальство. Клоны из трещины продолжали поступать, но уже в значительно меньшем количестве. К тому же некоторые люди больше не копировались. Я подозревал, что они уже умерли, и что данж может клонировать только тех, кто еще остается живым. О парне, спасти которого просил лейтенант Карамыслов, новостей не было. Но по моей просьбе Андрей выяснил, что его клоны еще пару раз вылезали на поверхность. Ну, если моя теория верна, есть шанс его спасти. Перед походом в данж я решил хорошо перекусить. Не дело драться на голодный желудок. Однако не успел я далеко отойти от своей комнаты, как ко мне из-за угла вылетели мои друзья. Вся компания в полном составе. Саша, Кристина, Егор и София. В руках они держали коробки из известного кафе быстрой и вредной еды. "Сюрприз!" прокричала София и расставила руки для объятий. Саша сдержанно похлопал меня по плечу, и Егор важно кивнул. Кристина же просто стояла в сторонке. Мы с ней сегодня уже виделись и даже успели попить кофе с тортиком. Она встречала меня у больницы. Однако ей нужно было заехать за книгами в городскую библиотеку, поэтому мы потом разделились. Я приобнял Софию, и она восторженно подпрыгнув объявила: "В честь твоей выписки мы устроили праздник". "Ага, вижу, спасибо". Я улыбнулся и заглянул в коробки. "О, жареная картошечка по-деревенски, то, что надо". Мы развернулись и направились в мою комнату. Благо я прибрался, а то было бы неловко привичать гостей в бардаке. Не то чтобы я из тех, кто волнуется о каждой пылинке, но если честно, в последние недели я больше беспокоился о том, как перепрыгнуть на следующий ранг или как выжить в смертельной схватке, а не о том, как у меня сложены вещи и сложены ли они вообще. Да шкафом у меня вот уже месяца 2 подрабатывал стул. Но сегодня с утреца я был вдохновлён освобождением из больницы, поэтому и пыль протёр, и вещи по полкам раскидал. В данж собрался. Трудоголик. Ладно, прочь лишние мысли, нужно сосредоточиться на главном. Жареные курочки и молочном коктейле. О калориях можно не думать, всё равно сегодня растрачу в бою. Забавно. Я задумался, что всегда любил вкусно и много покушать. И мне очень повезло, что работа у меня была подвижная. Полных охотников на монстров не существует, как минимум, потому что нужно двигаться быстрее монстров. А с огромным животом ты особо не повертишься. Мой взгляд остановился на Егоре, который был облачён в свой жаровой доспех. Ой, ну он исключение. У него же рёт эта магическая способность. Я включу телевизор, спросила София и потянулась к пульту. Да, конечно. Я-то махнулся. Хоть раз поработает, то он у меня пылиться без дела. Класс, обрадовалась София, включила телевизор и начала переключать каналы. Вот-вот начнётся последняя серия сериала Любовь и магические путы. Мне очень хочется узнать, останется ли Мария с Дмитрием или он Гелины всё-таки получится их разлучить. Ну и да в таких сериалах главная героиня всегда получает богатого и красивого мужика, фыркнула Кристина. «Ух, тогда я спокоен». С облегчением вздохнула София. «Значит, они точно будут вместе. Но посмотреть на это все равно хочу». Она несколько раз переключила каналы и тихонько выругалась. Да, Академия расщедрилась для своих студентов на кабельное телевидение на сто с чем-то каналов. А телепрограмма, или как там это называется, частенько подвисала, так что приходилось листать вручную. София начала нажимать на кнопки уже немного нервно. Раз... «Тва, три, четыре...» Внезапно она остановилась и замерла, пристально уставившись на экран. Был включен на вас сны канал. Ведущая программы брала интервью у самого императора. Лицо Софии перекосило от гнева. Она схватила пластиковую миску с салатом и швырнула ее в телевизор. Помидор прилип точнехонько к глазу императора. «Урод! Негодяй! Чтоб ты провалился!» Выкрикнув это, София резко прижухла. испуганно распахнула глаза и настороженно оглянулась, словно ожидая, что мы набросимся на неё с кулаками. Пару мгновений стояла мёртвая тишина, а потом Саша расхохотался, хлопнул себя по бёдрам и весело произнёс: "Наконец-то я нашёл кого-то, кто так же ненавидит моего отца, как я". "А ты?" робко пробормотал Софи, оборвав себе на полуслове. "Конечно", кивнул с улыбкой Саша. как-нибудь потом за бутылочкой пива или стаканчиком виски мы с тобой об этом поговорим. А пока просто переключи на что-нибудь другое, чтобы не смотреть на его придуршеную рожу. Наши посиделки продлились около пары часов. Можно было бы и дольше, но мне позвонил Андрей. Роннины договорились с охранниками на посещение загадочного данжа с 4:00 вечера до 9:00. Условия простые: свободный вход с 4:00 до 9:00, всё оплачено. По факту могу припереться туда, хоть без пяти девять, охранники меня все равно впустят. Но есть два нюанса. Нюанс номер раз. Если первым из данжа выйдет мой клон, то меня либо убьют на месте, либо отправят в лаборатории. И нюанс номер два. Если я не успею выйти до девяти вечера, то меня автоматически признают клоном или монстром. Потому что никто из охранников не захочет признаваться в нарушении правил. За такое не просто пожорять и погрозят пальчиком, а в тюрьму посадят и звания лишат. Так что вроде бы всё оплачено, но на свой страх и риск. В общем, заходи, не бойся, выходи, не плачь. Распрощавшись с ребятами, я взял сумку, вышел из академии и вызвал такси. Таксист попалсяговорливый. Ему явно пришлось по душе дорогой заказ, и он пытался сделать всё возможное, чтобы мне понравилась поездка. Настолько старательно пытался, что в какой-то момент это стало раздражать. Например, он спрашивал не включить ли мне печку, а через 5 минут не выключить ли её. А потом он продемонстрировал весь музыкальный ассортимент, который у него был, от рока до шансона. Я попросил классическую музыку, но таксист не успокоился. Почему-то ему казалось, что мой музыкальный вкус меняется каждые 3 минуты. В конце концов я попросил немного тишины, но Спустя 5 минут таксист уточнил, не передумала ли я. Так что мне просто-напросто пришлось притвориться, что я заснул. И вот тогда-то наконец наступило спокойствие. Я даже действительно задремал к тому моменту, когда машина остановилась у деревни Курпатовки. И вот там передо мной встала дилемма: давать таксисту чаевые или нет. С одной стороны, он очень старался мне угодить, вот прямо метил на 9 звёзд из 5. Мне даже неловко было его разочаровывать. Но с другой стороны, если я дам ему чаевые, то он решит, что его сервис выше всяких похвал и продолжит в том же духе. А я получается обреку других людей на страдания. Забавно, что эта ерунда беспокоила меня сильнее, чем странный данш, клонирующий людей. Я так задумался, что подвис секунд на 5, и таксист забеспокоился. Он перегнулся через кресло, аккуратно потряс меня за плечо и спросил: Уважаемый, и с вами всё в порядке. Ага, хорошо, ответил я. Слушайте, вы им отличный таксист, у вас всё прекрасно получается. Но, ну, пожалуйста, можете не наседать на клиентов с таким энтузиазмом. Ой, да, простите, смутился таксист. Это семейная деформация. Ну, как профессиональная, но только семейная. У меня жена беременна, гормоны бушуют так, что мама не горюй. В общем, приходится обхаживать, чтобы не волновалась. Нам врач просто поставил угрозу выкидыша. Волноваться вообще нельзя. Жена в больнице пролежала больше недели. Вот только-только вышла, ох, простите ещё раз, что-то я разболтался. Да ничего. Я усмехнулся, вручил ему ещё дрычей и вы сказал: "Надеюсь, с женой и ребёнком всё будет хорошо". Судьба любого человека это увлекательная история. Любопытно, что за казалось бы странным или нелепым поведением может скрываться увлекательное или необычное объяснение. Да уж, если бы я не стал охотником на монстров, то пошёл бы в писатели. Интересная, наверное, эта профессия. За такими размышлениями незаметно я добрался до данжа, предъявил охраннику фальшивые документы, и меня пропустили к ярко-красной воронке. Я сразу отметил, что от трещин исходит незнакомая мне энергия. От неё разлила гнилью. Я даже оглянулся. Неужели никто больше этого не чувствует? Такое ощущение, что где-то поблизости лежит дохлая корова двухнедельной давности. Я понимал, что на самом деле это был не запах, а вот такая порченная энергия, но всё равно на автомате задержал дыхание. Под насмешливыми взглядами охранников я шагнул в трещину, и меня окутала кромешная темнота. На секунду показалось, что я слеп, но через пару вдохов я обнаружил, что стою в ярко освещённой пещере, стены которой покрыты голубым мхом. Ничего странного. Я огляделся и включил сканирование. Пусто. Однако расслабляться было рано. И я не ошибся. Внезапно на меня обрушился мощный ментальный удар, а в голове прозвучал женский нежный голос. Он ласково пропел. «Мой принц, спаси меня! Я так долго тебя ждала, так долго не могла проснуться. Пожалуйста, отыщи меня!» Ментальная атака была необычной, а с подвохом. Она действовала как бы не нахрапом, а нежно. Не заставляла, а подталкивала и вызывала искреннее желание помочь деве в беде. Если бы у меня не было защиты, подаренной ледяным драконом, то, может быть, я бы на это и купился. Но она у меня была, поэтому я холоднокровно оценил ситуацию и притворился, что полностью дурманен елейным голоском. Сканирование всё так же показывало, что пещера абсолютно пуста, а я уверенно продвигался вперёд. Коридор вывел меня в круглую пещеру, с потолка которой свисали виноградные лозы со спелыми гроздьями. Они выглядели настолько аппетитно и сочно, что у меня даже появилось желание их попробовать, хоть я и понимал, что это ловушка. Под виноградными лозами находилась импровизированная кровать, сложенная из полевых трав. На травяном ложе спала прекрасная девушка с короткими русыми волосами. Ее веки трепетали, словно ей снился кошмар, и она пыталась проснуться, но не могла. У меня перехватило дыхание, нахлынули воспоминания. чужие воспоминания. Я был абсолютно уверен, что такого в моей жизни просто не было. Никогда. Но воспоминания откуда-то взялись. В голове вновь зазвенел ласковый голос. Мой принц, мой любимый, спаси меня. Я так давно ждала тебя. Почему ты меня бросил? Я видел, как много лет назад ещё в прошлой жизни встретил эту девушку, как между нами вспыхнула любовь с первого взгляда. Но великий учитель Анаксагорас поставил ультиматум. Либо моя прекрасная Дель, либо ремесло охотника. Это был сложный выбор, но... Я встряхнул головой и отогнал на вождение. В моей жизни не было этой девушки, я никогда ее не встречал. Хватит. Разозлившись, я вытащил меч из ножен и рубанул по спящей девушке прямо по ее шее. Однако меч со звоном воткнулся в каменный пол, а девушка расбеилась будто мираж. Очертания её тела поплыли, размылись и разлились по пещере молочной дымкой, а на том месте, где только что лежала девушка, оказалось огромное чёрное горилло со скаленными зубами. Ого, вот это сильная иллюзия. Несмотря на драконью защиту, я не смог разглядеть, что скрывается за миражом. Виноград тоже исчез, вместо него по стенам пещеры расползались толстые лианы, и в их цепких объятиях крепким сном спали мужчины и женщины, однако сканирование до сих пор их не показывало, словно пещера была пуста. С разъяренным рыком горилла набросилась на меня, попыталась вонзить когтистые пальцы в грудь и добраться до сердца, но я отпрыгнул в сторону и резким ударом отрубил ей левую лапу по локоть. Горилла завизжала, и ее образ вдруг начал бесконтрольно меняться, от безобразной обезьяны до прекрасной девушки и обратно. Люди, плененные лианами, неожиданно очнулись, мученически застонали и задергались. Их глаза закатились, с губ полилась пена. Горилла была четвертого ранга, так что я без особых проблем перерезал ей глотку, подобрал выпавшие с нее зеленку и кристалл и подошел к связанным людям. Впрочем, освобождать их смысла не было. Монстр, который открыл портал, убит, так что через секунду две нас автоматически выкинет на поверхность. Но что-то пошло не так. Данш не закрывался. Может быть, здесь есть ещё один монстр? Может быть, горелла была не главный? Нет, исключено. Но тогда почему люди продолжали кричать и биться в судорогах? Я начал рубить лианы и в этот момент понял, что люди-то уже не совсем люди. Пока они были связаны лианами, я не видел их ног и туловищ, но сейчас моему взгляду открылись их тела, густо порошившие шерстью и ступни с длинными острыми когтями. Один из мужчин, которых я освободил, вдруг выгнулся дугой и широко распахнул рот. Из глубины его горла раздалось хлюпанье, а потом показались пальцы. Я не очень понимаю механизм, хмм, растягивания. На за пальцами показалась рука, а затем вторая. Голова, туловище, ноги. Из рта одного человека вылез другой, его точная копия. Он повернулся ко мне, улыбнулся, как ни в чём не бывало и сказал: "Привет. Ты зря сюда заявился. Мы с командой уже почти полностью зачистили данж. Командир нас даже по одному отпускает. Меньше народу, больше кислорода". Ха. Под моим недоумённым взглядом он прошествовал к выходу из пещеры и исчез в темноте коридор. Так вот, как происходит клонирование. То тело, из которого выбрался клон, вновь выгнулось дугой. По нему пробежала рябь, и оно покрылось шерстью. Теперь уже от пояса по грудь, а на руках тоже появились когти. Так, нужна минутка на обдумывание. Горилла превращает людей в монстров. Однако я убил гориллу. Почему действие её магии не прекращается? Вывод один: никого я не убил, чтобы меня изнанка сожрала. Я приблизился к стене и подцепил мечом одну из лиан, повертел её и так и адок внимательно изучая. На первый взгляд у лиан была гладкая поверхность, но как бы не так. Они были покрыты тончайшими волосками, которые истекали какой-то жидкостью. Я поднёс палец к лиане, и волоски моментально попытались вонзиться в мою кожу. Всё это напоминало пищеварительную систему, только не с перевариванием пищи, а с перевариванием жертв в чудовищ. Но тогда получается, что я нахожусь внутри желудка. Я прогнал энергию по всему телу и сконцентрировал её в мече. Он слегка засветился от переизбытка магии. Размахнувшись, я ударил по стене. Во все стороны полетели каменные осколки и кусочки льда. Обычная глубокая царапина на камне монстр себе не выдал, но я не собирался сдаваться. Наверное, со стороны я выглядел как сумасшедший. С безумным упорством бил по стене, продалбливая выемку. И все это с нулевым результатом. В какой-то момент мне самому показалось, что я свихнулся, но интуиция подсказывала продолжать. Даже если я ошибся и этот данж открыл другой монстр, не горилла, то... Я покосился на скованных лианами людей. Я никогда не слышал, что монстры способны превратить человека в себе подобную тварь. Бред. Значит, догадка не так проста. «Уничтожу!» — рявкнул я, вызвал четыре тени и приказал им вселиться в меч. Подпитан на их магии и моей энергии, он стал смертоносным, невероятно опасным оружием. «Получай!» — грохнуло так, что у меня заложило уши. Мне под ноги полилось что-то вязкое с резким запахом железа. Я провернул меч, расширяя дыру. Он глубоко вонзился в что-то мягкое и упругое, чью-то плоть. Я брезгливо поморщился. Да чтоб его кикимора утопила. Если я нахожусь в желудке, то мне нужно выбраться наружу, откуда я смогу добраться до сердца и мозга, чтобы прикончить чудище. А сделать это можно только одним способом. прорезать тоннель прямо сквозь тело монстра приятного мало на другого выхода нет